Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Дайте определение ветра. Ответ. Ветер, поток воздуха, движущийся со скоростью свыше 0,6 метра в секунду относительно земной поверхности. Второй. Почему над сушей зимой более высокое давление? Третий. Чем различаются бризы и муссоны? Ответ. Бризы – местные ветры, которые днем дуют с моря на сушу, а ночью в обратном направлении. А муссоны – ветры, аналогичные бризам, но меняющие свое направление в зависимости от времени года.